«Эпилог. Как всегда, все идеально», – довольно протянула, закрывая отчет. эмон кажется, я когда-то тебе говорила, что быть тебе моим помощником». «Да, мадам», – не скрывая улыбки, ответил мужчина. За год он немного раздобрел, на макушке появлялся намек на залысину, а на пальце поблескивал золотой ободок, сообщая всем, что красавец уже не свободен. Я привезла новые средства по уходу за кожей. Они в большом ящике. Подай объявление в газету. Сразу не выставляй. Ну и подогрей, покупательниц. Знаешь, что делать. Мадам Кэтрин, а масло маринги вы привезли? Да, в коробке. Немного совсем. Корабль с Акибалана не пришел. Привезла из своих запасов. — Хорошо, — кивнул мужчина, положив передо мной пачку писем. — Приглашение для вас. Большая часть из них уже не актуальна. «Хм, ладно, посмотрю дома. Эмми, передавай привет!» Произнесла, забирая пачку писем, счета, договоры, которые требуется переподписать, и новый состав крема для рук. Его создала жена эмона Эмми. Помахав на прощание бывшему дворецкому, а теперь управляющему, я покинула завод и на миг замерла, беглым взглядом осмотрев здание. Прошел всего лишь год. А как оно разительно изменилось. Фасад отремонтирован и покрашен. Покосившийся забор заменен, окна второго этажа застеклили. Теперь оттуда лился теплый свет из кабинета эмона и комнаты отдыха для сотрудников. Ассортимент продукции тоже претерпел существенные изменения. Все же уехать на время в МВР было правильным решением. Там я нашла новые ингредиенты, узнала интересные свойства местных растений И даже общалась с аборигенами, которые поведали мне секрет их молодости. На отступные, что я планировала перевести на счет в банке Джону, но, увидев жуткие фото, забыла. После мне было совсем не до этого, а потом стало уже некому. Обоих парсонов казнили спустя два месяца после расследования дела. Я и Дерек построили небольшой завод и открыли маленький магазин в Амэвере. Не сразу. Первые два месяца мы старались соблюдать рекомендации друзей и действительно отдыхали, путешествовали по стране и все больше узнавали друг друга. Спустя три месяца, получив письмо от Дель, мы вернулись в Верданию. Было немного тревожно возвращаться домой. Грейтаун все еще трясло после раскрытия преступлений. По столице ходили слухи одни страшнее других. Король, естественно, не мог не воспользоваться ситуацией, и много аристократов, замешанных в мерзостях, лишились своего имущества, которое отошло короне. Не знаю, что сказал Ее Величеству Скай, но та сделала вид, что я не существую, впрочем, как и вся семья Дерека Уайта. Нас это вполне устраивало. Ни у меня, ни у Дерека желание посещать приемы не возникало. Однако через четыре месяца, как только привели дела в порядок, навестили друзей и родню, мы вновь отплыли в МВР. «Кто бы мог подумать, что мне и мужу понравится кочевая жизнь?» «Мадам Кэтрин, прибыли!» – прервал мои воспоминания Патрик, опять покосившись на новенькие часы, которые он купил на выданную ему премию. «Спасибо!» – поблагодарила, выбираясь из машины. «Но не успела я сделать и двух шагов, как тут же была едва не сбита с ног Адель. Приехала! В этот раз вы пробовали в МВР чуть дольше!» Адель, как я рада тебя видеть! Так, неужели крепость пала? Да, довольно пискнула подруга. С ее лица не сходила радостная улыбка, а глаза горели ярче солнца. Неужели так заметно? Совсем незаметно, если не знать явные признаки счастья. А я их вижу последние месяцы почти каждый день, ответила лукаво, подмигнув ошеломленной девушке. «Конечно, в отражении зеркала», — с улыбкой промолвила подруга, снова стиснув меня в объятиях. «Эм, да, но я не об этом. Алекс беременна», — выпалила я, с шумом выдохнув. Такую тайну хранить от подруг было выше моих сил. «Беременна? Постой, они все-таки поженились?» «Да, и их свадьба была еще скромнее, чем наша с Дэриком. хохотнула, вспомнив, как Дэвид буквально силой утащил Алекс в мэрию, как только узнал о ее положении. Но, кажется, им все же не удастся отвертеться от торжественной церемонии. Как раз сегодня она и Дэвид должны обсудить с многочисленной родней все детали по случаю праздника. «Долго она сопротивлялась, такая же упрямая, как и ее и дед!» – рассмеялась Адель и, подхватив меня под руку, повела к себе в дом. «Так и спорят с мадам Малет. Мистер Бакстер еще не сделал твоей бывшей свекрови предложение». Сделал и делает каждый день, но мадам Малет пока отказывается, называя ей мероприятие дешевым представлением для невзыскательных зрителей. И как же я рада, что они переехали к ней в особняк, и я теперь их вижу намного реже. Даже представить себе не могла, что мадам Малет в ее возрасте встретит такого же упертого и своенравного, как она. Да, пара из них получилась взрывоопасная. Не то слово! — хмыкнула Адель, переводя разговор на другую тему. — К завтрашнему дню все готово. Дерк едет с нами? — Нет, он, Алекс и Дэвид прибудут только к празднику. — Хорошо, тогда идем, я покажу тебе, что подарю дарану Дель, мы тут подумали, что давно не виделись, и решили к тебе нагрянуть без приглашения, — радостно прокричала я, заметив спускающуюся к нам подругу. — А я говорила, что надо было предупредить но она меня не слушала», – притворно заворчала Адель с распростертыми объятиями, устремившись к ошеломленной девушке. «Ты прекрасно выглядишь! Вы такие молодцы, что приехали! И не надо предупреждать, вас всегда рады здесь видеть! Тетя Адель! Кэтрин!» – радостно воскликнул Даррен, сбегая по лестнице и взволнованно протараторив. «А вы надолго? Вы же останетесь на мой день рождения!» «Конечно!» – пообещала я, вопросительно посмотрев на Адель. Старательно делая вид, что не знаю о дне рождения дарана и что мы с Адель не придумали для мальчика сюрприз. Через два дня у нас планируется пикник, много развлечений и подарков. «Такое мы точно не можем пропустить», – подхватила Адель и, обняв дарана шутливо проговорила. «Куда ты растешь? Такой большой стал!» «Дамы, рад вас видеть», – поприветствовал нас Скай неторопливо спускаясь с лестницы, и с улыбкой попенял Дель. «Так вот для кого ты распорядилась приготовить комнаты?» «Позже!» — одними губами прошептала подруга, тотчас громко объявив. «Лудо, прикажи принести багаж мадам Адель и мадам Кэтрин». «А мы распорядимся подать ужин», — тотчас произнес Даррен, и, подхватив Ская за руку, направился к двери, ведущей в половину слуг, на ходу что-то ему шепча. «Они подружились», – задумчиво проговорила Адель, проводив нежным взглядом Дарина и Ская, и едва слышно добавила. «Может, и мне пора подумать о малыше, пока еще не поздно». «Хм, ты знаешь мое мнение», – хмыкнула я, неустающая повторять, что Адель нужен ребенок, хотя сама не спешила с этим серьезным шагом. «Пока вопрос сверданий и нашим положением в этой стране не определится, о малыше думать не стоит». — Так, девочки, идемте, я вас провожу, — не договорила Дель. В дверь, распахнутую луду, прошел увешанный чемоданами и счастливо улыбающийся кип. За ним с корзинкой в руках проплыла с умиротворенным и светящимся лицом Аманда. Следом прошла незнакомая мне девушка, ведя за руку застенчивого темнокожего парнишку, а замыкала шествие невероятной красоты женщина, помогающая закатить в дом кресло с суровым мужчиной. Мам, ужин будет подан. Эфия! С удивленным криком ворвался в холл Даррен и тотчас устремился к парнишке. Спустя несколько минут знакомств, радостных восклицаний, смеха и объятий, мы разбрелись по комнатам, чтобы вскоре собраться всем в гостиной за ужином. А утром, когда приехали Алекс, Дерек и Дэвид, в доме Дэйли и Рейн снова зазвучали восторженные крики и смех. Праздник получился чудесный. — промолвила Адель, щурясь от удовольствия и лучиков солнечного света, которые пробрались в небольшую щель незадернутых штор. — Да, эти шарики в бассейне. Я подумываю устроить что-то подобное для моих клиенток. А что, в любом возрасте хочется подурачиться. — Угу, — сонно кивнула Адель, закатывая под чайный столик первый игрушечный паровоз. Наш с Аликс подарок для Дарина. Адель же подарила мальчику котенка, который со временем обещал стать невероятным красавцем. — Ну что за... опять тошнит! — пробормотала Алекс, глубоко и часто задышав. А спустя пять минут сердито буркнула. — Почему я? Почему не Дэвиду достаются все прелести беременности? — Да, мечта, наверное, каждой женщины, — протянула Адель, делая большой глоток ароматного напитка. — Мадам Малет рекомендовала тебе пить чай с мятой. Сказала, поможет. Увы, нет. Тяжело вздохнула подруга, покосившись на чашку кофе, от которой ей пришлось отказаться. Мадам Деле свежая пресса. Оставь на столике, я позже прочту, промолвила Дель, чуть приоткрыв глаза, чтобы тут же их снова смежить. А я посмотрю. Скоро открытие театрального сезона. А я вдруг увлеклась спектаклями. Хихикнула беглым взглядом, пробежав по строчкам на первой полосе. Неверяще прочла еще раз и еще, и только после пятого раза потрясенно прошептала. «Сегодня ночью умер его величество. Коронация ее величества Элеоноры Дартской состоится в полдень в соборе святого Игона». «Что?» — одновременно воскликнули подруги. Сонливость в миг слетела, а в воздухе тотчас зазвенела от напряжения. «Коронация в полдень», — сиплым голосом повторила, бросив на стол газету, которую тотчас схватила Алекс. «Надеюсь, став единовластным правителем Вердания, она окончательно не слетит с катушек», — задумчиво проговорила Дель, с тревогой на меня посмотрев. Не уверена. Она...» «Скай? Что случилось?» — прервала меня Дель, рывком поднимаясь с кресла, бросившись к мрачному мужу. За ним следом в гостиную вошли хмурые Дерек и Дэвид, сразу двинувшись каждый к своей супруге. Элли поторопилась с объявлением своей коронации. Глухим голосом проговорил мужчина, порывисто обняв жену. Чуть помедлив, он продолжил. Час назад ее заперли в темнице Т.Р., обвинив в измене. Завтра на рассвете ее казнят. — Но как? Почему? — выдохнула Адель переводя ошеломленный взгляд с меня на Скай и обратно. — Наследника нет. Кто станет? — Аарон Брикман. Династия этой семьи нисколько не уступает в древности и чистокровности династии Дарсов. Со злой усмешкой проговорил Скай, тутчас добавив. — Им все же удалось. Не Крейк, так Аарон взойдет на трон. — Дель. Они не оставят в живых тех, кто хоть как-то мешал им вернуть власть. «А мы, Вер, отличная страна, Дель. Уверена, там твои проекты тоже будут пользоваться успехом», промолвила я, ласково улыбнувшись подруге, и озорно ей подмигнув, добавила, «Нам ли бояться начинать все сначала, тем более сейчас, когда мы есть друг у друга?» Конец